Глава одиннадцатая «Да в тебе и так целая телега недосказанностей и ворох проблем в придачу!» — возмутилась я. «Не боишься перемудрить?» «Отличный вопрос, леди Честейн!» Глубокий женский голос заставил нас обоих повернуть головы к двери, в которую вплыла самая красивая женщина, которую я когда-либо видела. А мне доводилось на юбилеях дядюшки любоваться даже тремя женами губернатора, одна из которых была демоницей, другая — драконицей, а третья — ногиней. И, признаюсь честно, ни одна из них, признанных красавец и пол не подметала рядом с той, что вошла в кухню. Не было печали, — пробурчал Даркрейн себе под нос, но потом широко улыбнулся и отвесил поклон, радушно промуройков. Тетя Талиана. Одного этого хватило, чтобы моя челюсть упала до тарелки, где остались лишь крошки от схомячного бутерброда. Ведь жених не удостоил родню невесты кивком, когда уничтожил нашу ужайку, прибыв на помовку верхом на тьме. Вел себя как старый дед, которому проблематично нагнуться без опасения и испортить репутацию непристойным звуком. А тут, надо же, расстарался. Любопытно. Леона? Позволь тебе представить вторую супругу моего уже почившего батюшки». Даже речь этого старика зла переменилась. «Леди Толиана де Сен-Бажур, ныне жена Пентарха, половина центрального региона». «Больше половины, молодой человек», — уточнила чернолокая брюнетка и махнула рукой. «Давай без формальности, я же была твоей мачехой, Демир». И даже разъяснила тебе все тонкости отношений между мужским и женским полом, когда ты начал заглядываться на горничных. — Вечно буду благодарен, — пробурчал мой жених, и я с удивлением отметила, что у него прозавели кончики ушей. Пусть едва заметно, но все же, мне определенно уже нравится эта лиана Приятно познакомиться, леди Дессен Бажур. Присела перед ней в реверансе, как полагалось нормами учтивости. «Никаких леди!» — тут же закатила глаза гостья. «Только на «ты» и по имени, никак иначе!» Усмехнулась и, стрельнув глазками из-под густых ресниц, пообещала. «А не то же пентарху нажалуюсь!» — она расхохоталась. «Как скажете!» — я залюбовалась ею. «Вот это выпуклости! Дядюшка мой бы уже замер, пуская слюни! У меня, по сравнению с ней, сплошные впуклости, иначе и не скажешь!» Взгляд скользнул по высокой груди, обтянутой темно-синим шелковым платьем, которое отлично сидело на изумительной фигуре, изящно стекая на синюю талию и пышные бедра, с явным осознанием того, что для него честь подчеркивать эту красоту. «Скажешь», — поправила Толиана, в ответ разглядывая меня. «Вот какая ты будущая, леди Даркрейн!» Черные очи задержались на материнском сапфировом ожерелье, которое все еще покоилось на моей шее. — Занятно, — пробормотала она, нахмурившись, но лишь на миг вскоре на лице снова заиграла улыбка. — А что не так? Я тоже свела брови к переносице и уже открыла рот, чтобы честно спросить, но не успела. — Леона, прошу тебя простить этого оболтуса, — пропела бывшая мачеха моего жениха. Он хоть пентарх горного региона, но уважение к приличиям у него ни на грош не прибавилось со временем, «Голопупого детства! Поселить невесту в своем замке до брачного ритуала — это, конечно, только он мог додуматься до такого!» «У меня были на то веские основания!» — раздраженно фыркнул Даркрейн. «И тебе прекрасно об этом известно, Талиана!» «Твои основания на поверку могут оказаться слегка надуманными!» — парировала она. «Хорошо, что есть ядомир!» Пока мы все вместе проживаем под одной крышей, никому и в голову не придет усомниться в непорочности твоей невесты. — И долго ты намерена тут проживать? — уточнил он с опаской. — Такой вежливый, что молоко вон в чанах свернулось, поди! — фыркнула женщина. — Сколько потребуется, юноша? То есть до самой свадьбы? — Прикажу провести церемонию завтра. — буркнул Даргдар, и мое сердце рухнуло в пятки. — Эй, помедленнее! «Какое завтра? У меня побег запланирован с нормальным женихом через пару недель». «И не мечтай, ненароком помогла мне Толиана». «Не смей портить девочке праздник, ведь свадьба бывает раз жизни». «Твой нынешний муж поспорил бы с этим утверждением», — хмыкнул жених. «Он какой по счету пятый?» Всего лишь четвертый, — возмутилась она и добавила. «Я исключение. И всех правил. Не хами, меры я твоя гостья» которую никто не приглашал. Вот как ты запел, стал быть, нахал. А у них теплые семейные отношения, как я посмотрю. Присев на лавку с интересом уставилась на Даркдара и его бывшую мачеху. Сильный мир с его особачится, как торговки на рынке, не поделившие постоянную покупательницу. Забавно. Непозорно с перед невестой, повысила голос Лиана, покосившись на меня. Она решит, что я тебе не прививала банальных норм учтивости. Отправляемся все спать и без разговоров. Когда-нибудь ты еще скажешь мне спасибо, неблагодарный поросенок. Идем, Леона». Хорошая, кстати, мысль. Я встала и, провожаемая тяжелым взглядом жениха, следом за фигуристой леди поднялась в свою спальню. «Ты ведь позволишь мне помочь тебе со свадебным нарядом и прочими премудростями, дорогая?» — спросила Толиана напоследок. — Разумеется, — щедро пообещала я, зевнув, — почту за честь. Ведь до свадьбы дело не дойдет, мы с крестьяном скоро сбежим. Так что побуду вашей куклой, наряжайте, как хотите. Бедная девочка, уже засыпаешь на ходу. Прости, заболтала я тебя, но если позволишь, последний вопрос. Она глазами указала на ожерелье. — Откуда столь прелестная вещица?